Глава двадцатая. Ненормальная. Утром, выбравшись из комнаты на чистом упрямстве, первым, что я увидела, был застывший у окна Ашер. «Эй!» — позвала я тихо. «Все в порядке?» Ночью, когда я отправилась спать, он ушел в кабинет изучать скромную библиотеку градоправителя Сок говорил, что это стало любимым местом Ашера с самого его появления в квартире. «Я ожидала, что в библиотеке ашара и застану, в кресле за столом, читающим какую-нибудь книгу, а не подглядывающим за просыпающимся городом из-за шторы в гостиной. Обернувшись ко мне, Ашер улыбнулся. «Все хорошо. Просто... просто что?» Я подошла к нему и успела увидеть, как мимо окна с метлой наперевес прошел мужчина. Это странное чувство. Я ничего не помню, но все мне кажется таким знакомым. «Когда ты станешь полноценным лечом, а мы накажем всех злодеев...» Ты сможешь спокойно выходить на улицу, и, может быть, все вспомнишь. О том, что профессор, скорее всего, заберет его с собой в академию, я не сказала. Не хотела портить такое хорошее утро грустными мыслями. Но это был самый вероятный исход событий. Профессор Гортон просто не мог оставить неопытного Лича одного. а шара нужно было научить управлять обретенной силой. А если он так ничего и не вспомнит, то придется ему вновь поступать в академию. Снова становиться первокурсником и проходить все испытания, что каждый год ожидали некромантов. А я застряла здесь на долгих пять лет. Давай-ка снимай. Я ткнула пальцем в грудь Ашера, туда, где должно было располагаться его новое сердце. Посмотрим, как у тебя дела. Он подчинился и быстро стянул свитер. Ашера тоже очень интересовала, как у него дела. Нити под кожей стали темнее и будто набухли. Камень пустил корни и, судя по всему, чувствовал себя хорошо, но все еще не пробудился. В его непроглядной глубине так и не зажглось ни одной искорки. «Ну же...» Я склонилась к камню и несколько раз стукнула по нему пальцем. «Почему ты не бьешься?» «Он будет биться?» — удивился Ашер. «Не в прямом смысле. Внутри должны загоряться искры, как у профессора. Это значит что-то очень важное». «Ты видела камень профессора?» Я в недоумении подняла на него взгляд. «Гортом был лечом, я некромантом. Разве могло быть иначе?» «Конечно. Весь наш курс видел. Желающие даже потрогать могли». Произнесла я и не без гордости добавила, одновременно ощупывая припухшую кожу. У профессора ничего такого не было. Я потрогала. Хм. Раздалось задумчивое от спальни градоправителя. Сога был уже собран, умыт, одет и готов ко всему. В семь часов утра. Кошмар какой. Я не бегала за квартиранками госпожи Бехары не просила их раздеться. Поспешно произнесла я, перестав трогать Ашара и медленно опустив руку. Она меня не за это недолюбливала. Ашер с Сокхом непонимающе переглянулись, и последний осторожно заметил. «Я не думал вас в таком подозревать». Помедлив немного, он спросил. «Все в порядке?» Мне самой было непонятно, почему я вдруг вспомнила о домовладелице, и зачем вообще такую глупость сказала. «Непонятно», — вздохнула я. Сердце все еще не пробудилось, и это меня беспокоит. Но тело его не отторгает, что очень хорошо. Наверное. Нужно, чтобы профессор посмотрел. Сок кивнул и все же задал вопрос, который волновал его, судя по взгляду, с того самого момента, как он вышел из спальни. «Ис, вы не хотите одеться?» Я снова вспомнила о Бехар, которую как-то раз очень оскорбили мои голые коленки. «А я вас смущаю?» Ашер поспешно натянул свитер, будто это его вид правитель сейчас посчитал неприличным. Пригладив челку, он с несчастным видом покосился на окно. Ему хотелось вернуться к прерванному занятию и продолжить подглядывать за жизнью города. Только наше присутствие ему мешало. «То есть вы хотите сказать, что чувствуете себя комфортно в таком виде?» «Я некромант», — напомнила ему терпеливо. «Меня не смущают человеческие тела. За пять лет в академии я успела понять, что ничего особенного в них нет. Во мне тоже нет никаких особенностей, которых я могла бы стыдиться. Так что да, себя я чувствую вполне комфортно. Но если некомфортно вам, сейчас же оденусь». Я поправила длинные рукава своей ночнушки, впервые пожалев о том, что не прикупила черную сорочку с вышитыми на ней черепами, когда была такая возможность. Тогда пожалела на нее денег, но как бы эффектно выглядела сейчас. Очень по-некромански. промолчал, но я все равно вернулась в комнату, чтобы сменить свой неприличный наряд на приличный. Привыкнув к тому, что по академическому общежитию можно было ходить в чем угодно, я успела совсем забыть о том, что кого-то неодетый вид может смутить. И не обязательно это будет чопорная и благопристойная владелица доходного дома. Нормальным людям тоже может стать неловко. Когда мои коленки были прикрыты, сок озвучил список дел на утро. Первым в нем почему-то значился завтрак. «Но разве не лучше будет сначала показать Ашера профессору?» – спросила я. Меня очень беспокоило, что сердце до сих пор не активировалось. Я не знала, все ли в порядке, и хотела как можно скорее это выяснить. А Сокх почему-то не хотел. Он хотел быть спокойным и последовательным. Не забывать о приемах пищи, не тревожить других людей раньше, чем это станет возможно, и не паниковать из-за всякой мелочи. Ашер хорошо себя чувствует. Разве это не главное? Я посмотрела на Ашера, вернувшегося к своему занятию. Затаившись у стены, он воровато выглядывал из-за шторы и смотрел, смотрел, смотрел. — Ты себя хорошо чувствуешь? — окликнула его я, отрывая от важного занятия. — Да. — отозвался Ашер, бросив на меня мимолетный взгляд. Сейчас вид из окна был интересен ему больше, чем я или Сокх, и мне пришлось сдаться. У меня не получалось вспомнить, когда в последний раз я исправно завтракала несколько дней подряд. У некромантов в академии распорядок был настолько сумасшедшим, что полностью исключал всякие разумные расписания приемов пищи. В отличие от дома Бехар, у Сокха завтрак в столовой не предусматривался. Во время экскурсии я успела заметить, что и кухня, и столовая в квартире выглядели заброшенными. Ими определенно не пользовались, это утро исключением не стало. И завтракали мы в уютной кофейне недалеко от гостиницы, где жили профессор и Ануш. Из окна второго этажа, столик у которого мы и заняли, было отлично видно высокое здание из красного кирпича. Наш заказ не успели принести, когда из гостиницы вышел профессор. Его невозможно было не заметить или не узнать. Он такой был один на весь город. О, я привстала со стула, вглядываясь в высокую тонкую фигуру. Следом за гортомом показался Ануш, все еще медлительный и хромающий. Сегодня он припадал на правую ногу будто бы даже сильнее, чем вчера. «Видимо, ему еще нельзя активно пользоваться магией», — озвучил сок свои мысли. «Что?» «Ануш, ему пришлось вас вчера немного подлечить. Слишком сильное магическое истощение могло повлиять на ваше здоровье. Думаю, он не рассчитал свои силы и перенапрягся, из-за чего сегодня чувствует себя хуже обычного». Говорил он уверенно, будто бы сознанием дела. Впрочем, может, его предположения как раз и были основаны на личном опыте. Про Сокха я все еще знала слишком мало. Значит, и настроение у него сегодня будет хуже обычного. Когда Гортон безошибочно определил мое местоположение и уверенно двинулся в нашу сторону, я с тихим стоном опустила голову на стол и накрыла ее руками. Сила профессора меня восхищала всегда. Он просто чувствовал магию смерти на любом расстоянии. С легкостью определял, сколько некромантов отлынивает от патрулирования кладбища на практическом полуночном занятии, и без особых усилий мог найти место их ночевки. гортом был невероятен, им невозможно было не восхищаться. сок с невозмутимым видом попросил принести два меню. «Только не говорите, что вы это спланировали», — проворчала я. «Нет». Он качнул головой и улыбнулся. «Всего лишь удачное стечение обстоятельств». Завтрак, несмотря на все мои опасения, прошел мирно. Ануш оказался неожиданно тих и немногословен. Это было непривычно и казалось даже неправильно. В академии он был неутомим, неукротим и всегда переполнен злым весельем. Сейчас же, вернув свое тело, Ануш стал тихим и усталым. И вместо того, чтобы отправиться на осмотр рашера и поупражняться в остроумии, он решил вернуться в гостиницу. «С ним все хорошо?» — озабоченно спросила я у профессора. «Семнадцать лет — большой срок», — произнес гортом «Анушу нужно время, чтобы вновь привыкнуть к телу, но с ним обязательно все будет в порядке». Причин сомневаться в словах профессора у меня не было, потому, успокоенная его уверенностью, я быстро вернулась к волнующей меня теме, к спящему сердцу Ашера. Потому что, в отличие от Ануша, у Ашера не обязательно все могло закончиться хорошо. У Гортома на этот счет было свое мнение. Осмотр прошел быстро. Ашер вздрогнул, почувствовав, как в его тело через камень проникает магия профессора. Я поюжилась от морозной волны, прошедшей по гостиной городоправителя и быстро растаявшей в воздухе. сок слегка нахмурился. На него всплеск силы Ильича особого впечатления не произвел. «Подождем несколько дней», — сказал профессор, отнимая пальцы от камня в груди Ашера. «Но разве сердце не должно уже пробудиться?» — спросила я. «Не забывай, обряд был неполноценным. Я не провел живого человека сквозь смерть, я работала уже с мертвецом. Это тоже играет свою роль. Провожая профессора, я не могла отделаться от тревожной мысли. Он не обещал, что сердце непременно забьется. Он просто верил ждать. Хорошо, конечно, что не посоветовал сходить в храм светлых сестер, чтобы сделать пожертвование на удачу. В прихожей мы немного потолкались с Сашером, который тоже решил проводить профессора. Он теребил кристаллы накопителя, которые после вживления в его грудь сердца начал наматывать на запястье левой руки. Сказал, что ему не нравится звук, с которым кристаллы скользят по камню. Когда Гортон нас покинул, Свободного времени совсем не осталось. Пора было отправляться в канцелярию. Два часа я провела за работой. Разбирала старые документы, поражаясь тому, как мало в работе кладбища зависело от покойного Твитца. Все вопросы решались госпожей Феретти. Все распоряжения также принимались ею. Городской некромат нужен был лишь для того, чтобы наполнять магией кладбищенские оповещалки и упокаивать редких поднявшихся мертвецов. ну и еще, конечно, для того, чтобы ставить свою подпись под решение ферете В какой-то момент в бланках стандартная графа «разрешаю» сменилась на смешную «ознакомлен». Окончательно озвереть оттворившегося в Кеменске беспредела я не успела. В мой кабинет ворвалась запыхавшаяся Клариса. «Она там!» — выдохнула девушка, обессиленно привалившись к косяку. «Пришла!» «Кого она имеет в виду, я не спросила», — поняла все сразу. И, не теряя ни минуты, бросилась к дверям. Когда выбиралась из-за стола, смахнула локтем несколько папок. Они упали, одна раскрылась, и по полу разлетелись непроверенные мною бланки. Я пробежала прямо по ним, выскользнула в коридор мимо переводящей дух Кларисы и понеслась к лестнице. Я распугала поднимавшихся на третий этаж сотрудниц, сбила с ног какого-то мужчину в холле и, извинившись на бегу, вылетела в морозное утро. Сегодня солнца не было, и в воздухе, безветренном и морозном, лениво танцевали пушистые снежинки. Зима вошла в Кеменск тихо и красиво, но у меня не было времени любоваться тем, как незарапливо она завоевывает город. Каждая секунда была на счету. Слишком велика была вероятность, что моя неуловимая и нервная добыча успеет сбежать. «Иса!» — раздался сзади срывающийся голос Кларисы. Она бежала следом. «Догоняй!» — крикнула я, перепрыгивая через ступени. Кажется, она меня обругала, но свистящий в ушах ветер унес ее слова. Мне повезло, и встреча наша все же состоялась, я оказалась быстрее. Или удачливее. Девушку с письмом удалось перехватить буквально в дверях библиотеки. Мы столкнулись нос к носу, и долгое мгновение удивленно таращились друг на друга. Потом я улыбнулась, и она вздрогнула. «Ну, здравствуй». Наверное, моя улыбка действительно выглядела так, будто я только что вырезала целый город, и мне это очень понравилось. А может, незнакомка была еще впечатлительнее, чем казалось, но случилось непредвиденное. Сдавленно пискнув, она резко развернулась на пятках и бросилась обратно в библиотеку. «Иса!» Я почувствовала, как мое плечо сжали и нетерпеливо сбросила холодную маленькую ручку. «Не сейчас». Клариса ругнулась. Я поспешила следом за беглянкой. Вверх по лестнице на второй этаж, потом прямо, прямо, прямо, между столами, мимо удивленных посетителей. Их было немного, но все они с недоумением следили за тем, как одна странная девица убегает от другой. «Убегает почему-то в окно!» «Витражная! Красивая! Старинная!» «Не смей!» — рявкнула я, когда поняла, что она собирается делать. Следом за моим воплем раздался звук бьющегося стекла. Прекрасный витраж был уничтожен, а моя добыча оказалась на свободе. «Нравится вам из окон прыгать?» — прошипела я, и, не сбавляя скорости, нырнула в щерящиеся осколками отверстия. Смягчив падение магией, я легко перекатилась по земле и пружинисто поднялась на ноги. Беглянке повезло меньше. Она сильно хромала и больше не могла бежать. Следом за ней тянулся кровавый след. «Эй!» Нагнала я ее быстро и крепко ухватила за плечо, рывком разворачивая к себе. Я не думала, что она может быть вооружена, и не ожидала нападения. И увернуться не успела. Отшатнулась назад, желая уйти от широкого неумелого замаха, но лезвие все равно меня задело, оставив длинную глубокую царапину на животе. Как только я выбила нож из ее руки, она заплакала. Рубашка быстро намокала, ткань липла к коже, белый цвет сменялся красным, но боли пока не было. «Ты вообще сумасшедшая!» «Иса!» — ко мне спешила упрямая и осторожная Кларисса. Вид ее не обещал мне ничего хорошего. Ровно до того момента, как она заметила мое ранение, и злость ее сменилась ужасом. «Иса?» с меня обед!» — радостно произнесла я, морщась от зарождающейся в порезе боли. «Два обеда, если ты сейчас позовешь Сокха». градоправителя переспросила она, зачарованно глядя на мой живот. «Ты ранена? Нужно целителя?» «Сначала градоправителя», — настойчиво попросила я. «Рана несерьезная правда, просто крови много». Когда Клариса побежала искать Сокха, незнакомка наконец вспомнила, что умеет разговаривать. «Отпустите меня», — прошептала она, дрожащим от слез голосом. «Пожалуйста». «Без проблем», — легко согласилась я. Расскажешь мне все, что я хочу знать, и можешь быть свободна. Я не могу. Я ничего не знаю. А убегала тогда зачем? Несколько секунд девушка отупела смотрела на меня. По щеке ее и виску тянулись длинные тонкие царапины. Правая рука серьезно пострадала. Чуть выше кисти засел широкий осколок. — Вы меня напугали. — Наконец выдавила она. — Что? — Такого я не ожидала. Когда добыча побежала, я даже обрадовалась, решив, что столкнулась с очередной дилетанткой, которая не умеет справляться со стрессом и может лишь паниковать. Так оно, в общем-то, и было, но тут выяснилось, что она еще и нагло врать способна. Испугалась, — недобро повторила я. И поэтому в окно вышло? Красивое, между прочим, было окно, пока ты его не уничтожила. — У меня есть справка, — прошептала она, что в сложной ситуации я могу повести себя не... не... неадекватно? Ненормально. Например, в окно выпрыгнуть. Девушка закивала настолько энергично, что я всерьез начала опасаться за сохранность ее головы. Казалось, она вот-вот сорвется с тонкой шеей и покатится по земле. Значит, быть вежливой в сложившейся ситуации я просто не видела смысла. Если она говорила правду и действительно наблюдалась у кого-то из докторов, если у нее имелась справка, тебя поэтому на дело отправили. Если тебя поймают с запрещенным письмецом, то твои справки помогут замять дело. Я рывком подтащила ее к себе, за что тут же поплатилась. Острая боль в животе горячей волной разошлась по всему телу. Медленно выдохнув, я принялась ощупывать ее юбку, ища тайный карман. Никаких карманов в складках юбки не было, за пояс письмо она тоже не заткнула. Конверт нашелся неожиданно. Девушка просто попыталась от меня отмахнуться, а я перехватила ее за кисть. И бумага зашуршала под пальцами. «Серьезно? В рукаве?» Она заплакала. Горючие слезы текли по бледным щекам, а я начинала чувствовать себя злодейкой, безжалостной и жестокой. Я на полголовы возвышалась над ней и определенно была куда мощнее, из-за чего ощущение, будто я издеваюсь над беспомощным ребенком, лишь усиливалось. Запястье в моей руке казалось таким тонким и хрупким, что было страшно его сжимать. Стоит мне только надавить сильнее, и оно сломается. Но записку из рукава и ее блузки я все равно вытащила и хватку не сделала даже чуть слабее. «Знаешь, может, у тебя справка и есть, только мы же не знаем, правда ли это так? Значит, тебе придется немного посидеть в камере, пока твои слова не подтвердятся. У тебя ведь есть опекун?» Я не была уверена, что смогу сдержать свой восторг, если опекуном окажется Хэмен. На вопрос она не ответила, только побледнела совсем страшно и срывающимся голосом попросила. «Не нужно в камеру. Пожалуйста, умоляю, только не в камеру «М-м-м... Меня же убьют!» К тому моменту, как Лариса все же привела Сокха в усыпанный осколками проход между библиотекой и канцелярией, я окончательно замерзла, а девушка устала плакать. Привалившись спиной к холодной стене, она равнодушно смотрела себе под ноги. Я продолжала держать ее за руку, ощущая себя особенно нелепо. Живот болел, а я отстраненно подумала, глядя, как на меня надвигается сок Может, и хорошо, если профессор Ашара с собой заберет. Этот город, он же совершенно безумный. В кабинете градоправителя мы сидели втроем. Я с перебинтованным животом, незнакомка с перевязанной рукой и злой Сокх. Отпоив Кларису успокоительным, он отправил ее обратно в библиотеку и хотел было взяться за нас, но я была очень против. Если к целителю, то только к Анушу. «Почему?» — хмуро спросил он. Я взглядом указала на девушку, что безучастно сидела в кресле перед столом, смирно сложив руки на коленях. «А как мы это объясним?» Мы ничего не должны объяснять. Предположим, нацелителя вашего авторитета хватит. А если ее друзья сюда заявятся с требованием рассказать, как так вышло, что она оказалась раненой и в нашей компании? Иса, а вам напомнить, как мой морг сожгли? Или как всех свидетелей убили? На этих словах девушка вздрогнула и сжалась. Мы с Сохом на мгновение забыли о своем споре, глядя на нее, и я снова почувствовала себя виноватой. Что, если ее захотят забрать стражники? Тихо спросила я. Вы же не сможете им запретить. Тут даже градоправитель будет бессилен. И что вы предлагаете? Устало спросил Сокх. Ее нужно спрятать. Нет, сначала допросить, а потом спрятать. И позвать ануша чтобы он ее исцелил. Легко пальцами коснувшись живота, я поморщилась. И меня тоже. Мне нужно решить вопрос с библиотекой. Встав из-за стола, он еще раз посмотрел на девушку и вздохнул. И отправит записку Анушу. Я, все это время стоявшая рядом с креслом своей добычи, на всякий случай отошла за спинку. Выражение лица у Сокха было такое... Не хотелось мне вдруг рядом с ним оказаться. Вы же таблетки сегодня принимали? Городоправитель очень выразительно на меня посмотрел, но вместо ответа велел нам запереться в комнате отдыха на третьем этаже и никуда не выходить, пока он разбирается с тем, что мы натворили в библиотеке. До комнаты девушка шла как неживая, низко опустив голову и покорно ступая за мной. Казалось, если я отпущу ее руку, она просто встанет посреди коридора и останется стоять. В комнате отдыха я подвела ее к кушетке в углу. Она безропотно опустилась на нее, сгорпилась и замерла. Слушай, я отошла к окну. Зовут-то тебя как? Узнать ее имя во всей случившейся суматохе ни я, не градоправитель так и не додумались. У нас было всего 15 минут на то, чтобы успеть остановить кровь и как-то определиться с дальнейшими действиями хотя бы на ближайшее время. Разбитый витраж ждать не мог. Если бы стража занялась случившимся раньше, чем сок все уладил, у меня могли быть проблемы. Радоваться тому, что очень вовремя сумела обзавестись таким незаменимым союзником, у меня просто не было сил. «Эльса», — тихо произнесла она, — «Троверти». «И у тебя правда с головой проблемы?» Она промолчала, но я видела, как дрогнули и сжались ее губы. «Прости, я хотела спросить, у тебя правда какое-то расстройство?» «Наверное, я не знаю». Эльса быстро, опасливо посмотрела на меня, просто подняла глаза на мгновение и снова опустила. Меня всегда называли странной, а три года назад выдали справку. «Ага. А ты Тальвийский знаешь?» Она медленно, с некоторым даже удивлением, покачала головой. «Нет». «Жаль. Я тоже не знала Тальвийского. Сок же из всего письма, что досталось нам от Эльсы, смог понять лишь одно — Лунную руду собирались продавать тальвийскому государству за ужасающие деньги. Бегло пробежав глазами письмо, городоправитель тогда невесело усмехнулся. «Не видать мне контракты на руду». «Почему?» Он помахал в воздухе листком. «Тальвийцы готовы платить в три раза больше самой щедрой суммы, что я способен предложить». Пока штатный врач обрабатывал руку Эльсы в лазарете, мы стояли в пустом коридоре у приоткрытой двери. сох возмущался по поводу нечестности управляющего Хамена, комкая в руках письмо, пока я пыталась представить, сколько денег готовы заплатить некоторые люди за лунную руду. Точную сумму градоправитель называть не стал, а мне было очень интересно. То, что подобное сотрудничество незаконно, было понятно даже мне. Наше государство не торговало с Тальвой, и отношения у нас были довольно напряженными. Но зачем тальвийцам вообще понадобилась лунная руда? Ответа на этот вопрос я не знала. Эльса? «Может, расскажешь о себе? Нам здесь еще какое-то время придется сидеть. Лучше отвлечься от всяких мыслей». Она несколько секунд хмурилась, все так же не решаясь поднять глаза, потом кивнула. «Хорошо». И снова у меня появилось ощущение, что передо мной сидит не девушка, замешанная в крупном преступлении, а беспомощный ребенок. Историю о том, как в девять лет она стала сиротой и попала в детский дом, а в шестнадцать по распределению была отправлена работать прачкой, Эльса рассказывала с жутковатым равнодушием. Голос ее дрогнул лишь, когда она упомянула о дяде, что нашел ее три года назад. Он-то и стал опекуном Эльсы. Забрал к себе, оформил ей справку о душевном недомогании и начал использовать в своей противозаконной деятельности. «Он брат моей матери?» Эльса смущенно улыбнулась. «Оказывается, она была леди», но потом влюбилась в моего папу и сбежала из дома. — А твой дядя, как говоришь, его зовут? — Бернард. Бернард Брукс. — Не Хэмэн, конечно, но я все равно ощутила легкий будоражащий холодок, прошедший по спине. — Ты что-нибудь знаешь о его делах? Эльца медленно покачала головой. Мне нужно было только забирать записки из библиотеки и подкладывать ответы в ту книгу. Иногда я доставляла посылки по адресам, которые дядя мне давал. Она нервно теребила край повязки. «Сможешь вспомнить какие-нибудь из адресов?» «Я не глупая», — вскинулась она, глядя на меня одновременно со страхом и вызовом. «Просто невероятная смесь». «Я так и не думаю», — произнесла я мягко. «Мой дядя считает, что вы проблемная», — вдруг призналась она. «Что?» «Они все в доме думают, что я глупая, потому что у меня какие-то проблемы с с головой. Но это не так. Я все понимаю, и память у меня отличная. И моя комната находится как раз над кабинетом дяди. Я часто слышу его разговоры с другими людьми, которые к нему приходят. И последнее время про вас часто говорят. Вас убивать будут. Голос ее был до странного пустым. Ни злорадства, ни сочувствия. Казалось, Эльса может только бояться. Если нет страха, то нет ничего. Уже пытались. Как видишь, ничего не получилось. Беспечно усмехнулась я. Она кивнулась серьезным видом, осмелела немного и с робким удовольствием начала рассказывать о том, что в этой жизни ей нравится. Пока Эльса говорила, я смотрела на ее светящееся радостное лицо и почему-то думала о том, что больше всего ей, наверное, нравится, когда ей дарят немного внимания. Не было у меня другого объяснения тому, что в сложившейся ситуации, в своем незавидном положении, она выглядела совершенно счастливой. сог пришел минут через сорок и привел с собой недовольного Ануша. Прохромав к столу, тот взялся за спинку стула и протащил его за собой по паркету к окну. Тяжело опустился на сиденье обвел нас мрачным взглядом и спросил. «Кто первый?» «Наверное, я». Пускать вновь закрывшуюся и напуганную Эльсу вперед не казалось мне хорошей идеей. Осмотрев мой живот, он мазнул по ране пальцем, и пока кожа срасталась, решил окончательно запугать несчастную девушку. «Отправить бы тебя на опыты», — проворчал Ануш, глядя на меня. цыкнул, растирая левый висок, и выдохнул. «Слишком проблемная». Эльса, все так же сидевшая на кушетке, пока Ануш осматривал меня у окна, охнула, и попыталась стать совсем незаметной. «Так вы же с собой инструменты не взяли», напомнила я, силой сжав переплетенные за спиной пальцы. Рану пощипывала, когда ее края сходились, а после был лишневыносимый зуд. Ануш проворчал что-то невнятное и двумя пальцами оттолкнул меня от себя. Я старательно заправила рубашку и жестом предложила Эльсе занять мое место. Она не хотела, но выбора у нее все равно не было. Пока Ануш запугивал несчастную своим угрюмым видом, я вышла в коридор к поджидавшему нас там градоправителю. Я думала, что разговор нас ждет сложный, но Сок все сам за меня сказал. Ее нельзя оставлять без присмотра. «Есть предложение?» — спросила с надеждой, затаив дыхание. Он усмехнулся. «Сегодня я буду ночевать в кабинете». И все стало очень просто. «Почему вы? Диванчик там маленький, вы на нем не поместитесь? А я да. Пусть Эльса займет гостевую комнату». «Ис, вам нужно выспаться». «Вам тоже. Вам даже нужнее. Это же вы можете случайно возгореться». Из комнаты отдыха, тяжело опираясь на трость, вышел Ануш, и нам пришлось отложить этот разговор ненадолго. Следом за ним, прижимая к груди уже совершенно здоровую руку, вышла Эльса. Без всяких царапин и повреждений, на Ануша она все еще смотрела с опаской, но когда он обернулся к ней, чтобы попрощаться в своей недружелюбной манере, несмело улыбнулась. Еще через 20 минут в канцелярию нагрянула городская стража. Эльса как раз дремала у Сокха, а я убирала созданный мной же беспорядок в своем кабинете, когда наш незавершенный спор с готоправителем разрешили за нас. Дверь распахнулась без стука. «Госпожа Арден?» — спросил первый стражник, пока двое других маячили у него за спиной. Да. Их приход не сулил мне ничего хорошего, и когда стражник, зачитав обвинение, сообщил, что мне нужно проследовать с ним в управлении, я даже не удивилась. То есть вы хотите посадить меня за решетку из-за разбитого окна, которое даже не я разбила? Как только нарушительница будет найдена, вас отпустят. А если не будет найдена, поинтересовалась я, совершенно непроницаемым лицом стражник произнес. Также вас выпустят, если администрация библиотеки подаст официальное письмо, в котором откажется от всяких к вам претензий. Письмо будет рассмотрено в течение трех рабочих дней. И все эти три дня я проведу в камере? Нам очень жаль. Скучающим тоном произнес он. Ну да, ну да. Будто бы я не знала, что им хватит и одной ночи, чтобы от меня избавиться. Интересно, мою смерть тоже выставят как самоубийство? Или проявят немного фантазии и хотя бы попытку побега организуют? Что здесь происходит? — раздался в коридоре голос Сокха. — Я одновременно испытала облегчение и тревогу. Теперь меня, конечно, не уведут незаметно, но если сейчас из кабинета градоправителя выглянет Эльса... — Меня арестовывают! — громко сообщила я, бросив на стол собранные листы. — За разбитый витраж! Сдернув с вешалки пальто, я вышла из кабинета. Стражник посторонился, пропуская. Двое его товарищей тут же заняли места по обе стороны от меня. — Сокх стоял перед своей предусмотрительно закрытой дверью и хмурился. Мы уже уладили все вопросы по поводу этого инцидента. К сожалению, нам поступил сигнал, мы должны отреагировать. Все с тем же скучающим видом произнес стражник. Послушайте, не надо. Я порывисто шагнула к Сокху и почувствовала, как напряглись мои конвоиры. Схватив его за руку, я сняла, почти вырвала из манжеты запонку и крепко сжала ее в ладони, сразу начав оплетать атакующим заклинанием. Артефактором я не была и не умела создавать даже простенькие амулеты. Но как делать магические ловушки, знала. И делала одну такую, пока было время. «Все в порядке. Вы же сами говорили, что мне нужно отдохнуть. Вот я и отдохну. Отосплюсь за эти три дня на всю жизнь вперед. Вы только поторопите, пожалуйста, администрацию библиотеки. Пусть они письмо в управлении стражи напишут». иса «Все хорошо будет. Правда». Уверенно пообещала я, заталкивая активную ловушку в рукав рубашки. Я знаю, что делаю. Всего разочек, поверьте в меня, ладно? Когда на меня надевали наручники, подавляющие магию, я понимающе улыбалась стражникам, чем очень сильно их раздражала.